Дом компании Зингер Дом книги Вряд ли кто-нибудь из побывавших на Невском проспекте не заметит это удивительное здание. Дом компании Зингер Самое известное в Санкт-Петербурге здание в стиле модерн и один из немногих образцов этого стиля на всем Невском проспекте. Американская компания «Зингер» являлась главным поставщиком швейных машинок в Россию. Но, несмотря на сохранившуюся надпись «Зингер», за долгие годы в Петербурге привыкли к другому названию — «Дом книги». Интересно, что место на углу екатерининского канала, ныне канал Грибоедова, и Невского проспекта — было всегда популярным среди горожан. В 1776-77 годах здесь было возведено жилое трехэтажное здание, в котором позднее расположились нотный магазин Гольца и книжный магазин Дейбнера. В середине XIX века здесь размещалось ателье русского фотографа Сергея Львовича Левицкого, двоюродного брата Александра Ивановича Герцена. догеротипное и фотографическое заведение «Светопись Левицкого» долгое время было самым популярным фотоателье в Петербурге. На рубеже XIX и XX веков дом разобрали. Известная американская компания по производству и продаже швейных машин «Зингер» облюбовавшая угол Невского проспекта и Екатерининского канала напротив Казанского собора, купила этот участок за один миллион рублей. Тогда это была огромная сумма. Американцы хотели построить одиннадцатиэтажное здание, увенчанное башней. По сути, первый небоскреб в России. Однако, подействовавшему указу, возводить сооружение высота которых больше 23,5 метров, ровно столько до карниза Зимнего дворца, запрещалась. архитектором американцы пригласили академика Павла Юльевича Сюзора. Сюзор понял, как можно отчасти выполнить прихоть заказчиков и создал иллюзию высотного здания. Он украсил здание башней фонарем с огромным стеклянным глобусом в виде земного шара. «Шар-Глобус» являлся рекламой фирмы «Зингер» и олицетворял великий размах работы компании. Здание получилось высотой в шесть этажей, седьмой — мансардной плюс башня на углу. Городская управа была против такого модернистского купола, напротив классического купола Казанского собора, но Академия художеств поддержалась узора. Кстати, эта башня оказалась расположена точно по линии Пулковского Меридиана. Диаметр глобуса около трех метров. Железостеклянная угловая башня с глобусом стала новым высотным акцентом и символом Невского проспекта. При строительстве архитектор соединил приемы поздней эклектики и раннего модерна. Среди прочих сооружений на Невском дом компании Зингер, безусловно, Выделяли огромные окна-витрины и богатый декор фасадов. Фасады двух первых этажей облицованы красным полированным гранитом, последующий серым кованым, а самый верхний мансардный серым полированным. Стилизованные декоративные скульптуры на фасадах дома были выполнены по моделям скульпторов Обера и Адамсона. В металлодекоре здания впервые было использовано ковкая бронза. Фигуры на фасаде выполнены в технике выколотки под зеленую бронзу. Угловую часть фасада украшают парные бронзовые фигуры дев-валькирий. В скандинавской мифологии валькирии по воле бога войны Одина решали исход сражений и относили храбрейших и спавших воинов в чертоги Одина. скульптуры символизирует прогресс и швейную индустрию. Одна из валькирий на фасаде в боевом облачении с копьем олицетворяет тяжелую промышленность. У другой под рукой швейная машинка. Она олицетворяет легкую промышленность. Тут и атрибуты Меркурия Гермеса, мифологического бога торговли, жазл, обвитый двумя змеями, и дорожная шляпа с крыльями. А стеклянный шар поддерживает скульптурная группа, символизирующая мореплавание. При строительстве здания применялись различные технические новшества. Так впервые в России был создан металлический каркас. Это позволило сделать стены тонкими, увеличить размеры окон и улучшить освещенность помещений. При строительстве были применены новейшие достижения техники. Двор был перекрыт стеклянной крышей, водосточные трубы упрятаны в стены здания, Впервые в истории России снег с крыши убирали при помощи пара, причем крыша очищалась от снега паром автоматически. А в доме было пароводяное отопление и система вентиляции и кондиционирования. Были установлены лифты фирмы «Отис» и встроенные сейфы берлинской фирмы «Панцер». Богата внутренняя отделка. Дубовые рамы и двери, медные резные шпингалеты на окнах, сусальное золото и карарский мрамор. Правда, мало кто замечал, что последние марши лестницы выложены уже известняком. Не хватило средств на завершение отделки. Как, впрочем, мало кто обращает внимание, что на стеклянном куполе дома Зингера сидит, расправив крылья, не просто орел, а орел с американского герба. История его возникновения связана с политикой. Во время Первой мировой войны в стране и в столице началась мощная антигерманская кампания. Естественно, что компанию Зингер стали обвинять в шпионаже. Название компании стойко ассоциировалось в русских с Германией, хотя мало кто знал, что именно Зингер шила форму для российской армии. Для того, чтобы подчеркнуть американское происхождение и отсутствие связи с немецкими властями, руководство фирмы отдало первый этаж здания консульству США. Скорее всего, именно в этот период на куполе и появился американский орел. Интересно, что одноглавый орел уцелел в 1917 году, когда по всему городу сносились символы самодержавия, орлов двуглавых. Таким образом, получалось что самый высокий герб парящий над петербургом был не русским двуглавым орлом а американским правда в двадцатые годы орел все таки таинственный исчез восстановили его позднее скульптуру воссоздали по фотографиям и чертежам начала двадцатого века в девятьсот восемнадцатом здание было национализировано Сначала в нем был книжный склад, на следующий год в нем обознавалось издательство «Педра Госиздат». 19 декабря 1919 года открылся Дом книги. Затем в доме работали книжный магазин и редакции издательств «Лендит Гиза», «Искусство», «Художественная литература», «Агропромиздат», «Советский писатель», «Редакции журналов» чиж и еж. Книжный магазин останавливал работу лишь трижды. В годы войны кратковременные перерывы с 45 по 48 во время ремонта здания, с 2004 по 6 во время реконструкции. В период реставрационных работ был полностью восстановлен внешний облик дома компании «Зингер» и внутреннее убранство. Центральную лестницу вновь сделали из карарского мрамора. Стены покрыли венецианской штукатуркой, а элементы декора — сусальным золотом. Сегодня здесь располагается один из самых крупных книжных магазинов в стране. Он занимает три первых этажа. Торговая площадь магазина составляет 2800 квадратных метров.